Тео вернулся в свой отель и заказал разговор с Джерри Баумером. Когда их соединили, гавин быстро не вдаваясь в лишние подробности, рассказал своему агенту о том, что произошло. Когда Тео закончил, Баумер воскликнул. «Это ужасно! Чем я могу вам помочь?» «Утром в погоню за похитителями отправится армия». «На рассвете, Баумер. Там в горах может оказаться нелегко. Перестрелки, кровь. Боже мой!» «Это действительно ужасно!» «Баумер, записывай все, что я буду говорить!» «Записывать? Послушай меня, приятель! Маленькая война всегда привлекает к себе большое внимание!» «А что, если похитители убьют мисс Мур?» «Я отдаю себе отчет в опасностях, с которыми связано это дело. В любом предприятии ключ к успеху заключается в том, чтобы не терять головы. Знать, что необходимо сделать, и делать это!» знать что необходимо сделать и делать это повторил баумер не пропусти ничего положитесь на меня энтузиазм баумера был на гребне во первых завтра я отправляюсь вместе с солдатами я буду ехать на коне впереди колонны это будет серый в яблоках жеребец я уже сделал необходимые приготовления чтобы взять его на прокат и еще я буду вооружен пистолет ружье много боеприпасов «Мистер Гавин, у меня бы не хватило на это смелость Это не сводка новостей по радио, Баумер. Записывай. Я превосходный наездник, опытный и умелый охотник. Как-то раз я свалил рекордных размеров ягуара одним выстрелом, да еще стрелял в него стоя. Кроме того, зверь в это время бежал. Он потянул немного много ни мало на 350 фунтов. Примечание — 350 фунтов, около 159 килограммов. Это хорошо? Это рекорд. Да, сэр. Дополнительную информацию обо мне посмотри в материалах компании. Там должна быть моя биография. Найдешь демографические данные, фотографии, относящиеся к разным годам, список моих спортивных достижений в колледже и потом... «Все для художественного очерка. Свяжись с людьми в тайм. Они, возможно, хотят сделать рассказ обо мне». Примечание «Тайм» — общенациональный, один из самых известных публицистических журналов в США. «Последний из мужчин ренессанса», — вставил Баумер. — Неплохо. «Очень важно связаться со всеми газетами и немедленно заказать им очерк. Саманта Мур — ключ ко всему рассказу. Ее имя — это «Продукт», а «Продукт» — это «Саманта». О, это хорошо сказано. Давайте я запишу это дословно. Не могли бы вы повторить, пожалуйста?» Тео повторил. Подождал, пока Баумер закончит писать. «Я не имею представления, как все это повернется, Джерри» в том аспекте, в каком здесь замешана мисс Мур, но мы также несем ответственность и перед компанией. Я не хотел бы, чтобы на нас потом показывали пальцами и говорили о нашей черствости и бессердечии. Мы не хотим, чтобы нас называли эксплуататорами. От тебя будет зависеть найти правильный подход к делу с тем, чтобы мы могли бы извлечь из этой ситуации максимум выгоды. Будет сделано, мистер Гавин. Обязательно выдели то обстоятельство, что именно я являюсь организатором спасательной операции, что именно я возглавляю отряд. Сразу же засади весь свой персонал за работу, и я хочу, чтобы завтра до рассвета ты был здесь. Привези с собой фотографов, репортеров, всех, кого разыщешь. Если будет необходимо, найми частный самолет. Рано утром я буду на месте. Это звездный час... «Для нашей рекламной кампании, Джерри, я хочу, чтобы газеты всего мира заговорили о нашем продукте, о Саманте!» «Саманта!» — восторженно повторил Баумер. «Она станет знаменитой к концу этой недели, обещаю вам!» «Ловлю тебя на ослове!» — ответил Тео и повесил трубку. Ладони у него вспотели. Усталость исчезла, каждая деталь ложилась на свое место, плотно примыкая к другим частям плана, идеально соответствуя им. Совершенный замысел, совершенная компания. Тео едва мог дождаться утра, чтобы подняться туда, в горы, чтобы найти и спасти Саманту. Саманта! Глава 16 Марселла лежала на спине, стараясь отключиться от назойливого гудения телефона. Снова сосредоточиться на восхитительной сцене с ней и Агустином, который одарил ее сон. Наконец, недовольно пробормотав что-то, она с закрытыми глазами нашарила телефонную трубку. Агустин, лежащий рядом, зашевелился, но сразу же снова заснул. «Бена!» произнесла Марселла, изо всех сил, желая сейчас и вновь оказаться в своем сне. Слушай, Гринга! донесся до нее грубый голос с сильным акцентом, выговоривший английские слова. Марселла автоматически возразила, Я кубинка! Я скажу то, что собираюсь сказать только один раз, и повторять я не буду. Кто это? Я буду говорить о сеньорите Мур. «В данный момент она в безопасности. Ее покормили, и ей отвели место, чтобы поспать. Ей никто не причиняет вреда. Пока. Ты ее подруга, поэтому мы обращаемся с нашим предложением к тебе. Послезавтра, до наступления вечера, нам должен быть заплачен один миллион песо. В противном случае сеньорита будет убита. Платишь деньги, и ее отпускают на свободу целую и невредимую». Марцелла села на кровати и включила ночную лампу. «Только попробуйте что-нибудь сделать Саманте. Собери деньги!» Продолжал голос почти печально. сеньори тамур богатая женщина. Ее друзья тоже богатые люди. Потом она вернет вам всем те деньги, которые были уплачены за нее. не? И все таким образом будут довольны». «Вы сошли с ума? У Саманты нет таких денег!» «Не думай, что мы дураки. Богатая гринга, кинозвезда. Пожалуйста, сделай то, что я тебе сказал, или сеньорита скоро умрет». Он повесил трубку. Марцелла покачала головой. «О, зачем только они позвонили именно мне?» — пробормотала она. «Что же мне теперь нужно делать?» Она взглянула на спящего Агустина. Гладкое, безмятежное лицо, легкое и ровное дыхание. Марсела не хотела будить бедного мальчика, и все же он был мужчиной, и, наверное, сможет подсказать ей, как выпутаться из этого сумасшедшего дела. Черт, почему же они не позвонили кому-нибудь другому? Она дотронулась до плеча Агустина. — Давай, любовничек, просыпайся. По-прежнему, не открывая глаз, Агустин положил ладонь между полных ног Марселлы. — О, какой же ты милый шалунишка, Малыш! Но это серьезно. кве пасса». Примечание. кве пасса» здесь что случилось? Они позвонили мне. Те люди, которые увезли Саманту только что. Они хотят за нее миллион песо. Как будто у меня он есть, этот миллион. И даже если бы я его имела, я бы ни за что не стала платить такие бешеные деньги даже за собственную мать особенно за свою мать за эту стерву агустин сильнее прижал ладонь к ее телу пусть за нее платят гринго сказал он какие гринго любовничек она же кинозвезда нет она убрала его руку как будто та мешала ей думать яснее миллион песо не так уж много за друга продолжил агустин у сеньориты должно быть много богатых друзей Агустин закрыл глаза. Марселла обдумала его слова. «Бернард!» — воскликнула она вслух. «У этого французика денег куры не клюют». Она позвонила Бернарду, того не было дома. Тогда Марселла набрала его номер в контору. Он ответил. «Бернард, дорогой!» — начала она. «Это Марселла. Что за ужасное время для работы? Я насчет Саманты. «В настоящее время я жду сообщения от похитителей. Они мне позвонили. Вам? Почему вам?» Марселла пересказала ему телефонный разговор. К тому времени, как она кончила рассказ, сопение Бернарда на том конце провода стало громким и раздраженным. «Один миллион», — сказал он. «Я могу уверить вас, что у Саманты нет такой суммы наличных денег». Ну, можно продать морскую звезду, потом кое-какую собственность в Пуэрто-Маркес. Ну и, конечно же, Виллу Глория. Да саман-то скорее умрет, чем продаст этот дом. Да, ну, кроме того, все это заняло бы слишком много времени, а у нас в запасе менее двух суток. Бернард, начала Марсела, у вас наверняка есть свободные средства. У меня? В ужасе взревел Бернард. «Мои активы сами по себе не являются ликвидными. Превратить их в деньги невозможно. Мы должны обратиться к кому-нибудь другому за деньгами». «Я ведь по существу бедный человек». «Придумал. Что вы скажете об американце?» «Бристол. Какая замечательная мысль. Эти киношники всегда...» «Да нет, нет. Этот гол как сокол. Я имею в виду Гевина?» «Он непременно сможет быстро раздобыть такие деньги». «Один телефонный звонок своим банкирам в Штаты и...» «Бернард», — сказала Марселла и погладила Агустина по щеке. «В вас сидит гений. Но разве нам не следует поставить в известность полицию?» «Полицию?» — в смятении воскликнул Бернард. «Да вы, наверное, сошли с ума. Полиция присвоит выкуп себе...» И Саманта будет убита. Нет, нет, нет. Мы должны найти и заплатить деньги тихо, частным порядком. Что сказали похитители? Когда они в следующий раз свяжутся с нами? Они ничего не сказали. О, Боже, вы имеете в виду, что они позвонят мне опять? Надеюсь, нет, я просто эмоционально не готова к таким сильным переживаниям. Сообщите мне, когда они позвонят. «Сразу же, до того, как об этом узнает кто-нибудь еще. Вам понятно, Марселла?» «Да, Бернард». Она положила трубку на рычаг. «Ну и ночка», — сказала Марселла вслух. «Я в таком шоке. У меня вся нервная система расшатана. Не смогу даже глаз сомкнуть сегодня». «Агустин, дорогой Агустин, проснись. Будь хорошим мальчиком. Сделай мне массаж». Мое тело все горит от расстройства. О, да, малыш, вот здесь. Везде, везде. Не пропусти ни единого местечка. О, о, вот так хорошо. Очень хорошо. О, не так сильно. Да-да. Отлично. Вот так, правильно. Ах, Агустин, какой же ты прекрасный шелунешка. Первые лучи солнца ныли Акапулько, когда армейский отряд, усиленный десятком основательно вооруженных полицейских в синей форме, собрался на костере. Лошадей горным отрогам решено было доставить в специальных фургонах. Их погрузка сопровождалась громкими криками и обильной руганью. Когда эта операция была завершена, солдаты заняли свои места в открытых грузовиках. Два фотографа, привезенные Джерри Баумером из Лос-Анджелеса, Без устали, щелкали своими аппаратами, снимая все, что только подворачивалось под руку. Тео Гевин бриджи, сверкающие сапоги, Самбрера, пистолету пояса и ружье в седельной кобуре, неподвижно сидел на своем сером в яблоках жеребце, пока фотографы заканчивали суетиться вокруг него. Потом он изящно соскочил на землю, передал лошадь одному из полицейских для погрузки в фургон и подошел к тому месту, где за происходящим наблюдал Джерри Баумер, а также Пол Форман, Харри Бристол и Бернард Луис Фонт. «Вы были великолепны, мистер Гавин», — с энтузиазмом прокомментировал Баумер. «А это сам отличный штрих к вашему образу». Тео удобнее пристроил свой пистолет на поясе и пожалел, что не взял более легкое оружие, ну, хотя бы 38-го калибра. «Мы скоро отправляемся. Я буду в командирской машине вместе с майором. Пусть один из фотографов все время едет впереди». — Можете быть спокойны, сэр. Я уже сказал Герману, что нам нужно. Он хороший мальчик, сделает все как надо. — Здесь все дела остаются на тебе, Джерри. Во всем, что касается денег, я дал Бернарду необходимые указания. Средства поступят в банку де коммерсио к полудню. Тем не менее, похитителям не будет выплачено ни цента до тех пор, встрял Баумер, пока мы не получим вашего согласия. — Совершенно верно. «Если солдаты не слишком будут меня задерживать, я выйду на след этих негодяев к обеду. А когда они попадутся мне на глаза...» Он взглянул на Формана. «Тебе следует поехать с нами, Пол. Взял бы с собой оператора и остальных. Это непременно будет захватывающе. Потом мог бы вставить в свою картину». «Спасибо, Гавин. Но я уже раньше видел этот фильм. Только вот никак не припомню сейчас, кто играл твою роль». «Ну, делай как знаешь». Тео отдал честь и мимо длинной вереницы машин направился к голове колонны. «Чудесно», — сказал Бернард. «Настоящий мужчина», — сказал Баумер. «Козел», — сказал Бристол, отворачиваясь.